Глава 21. Дом Песков. Несмотря на обещание заверения Алькарона, Тапок все равно распределил смены дежурства между своими. Чтобы не бежать хозяев, дежурные должны были не отсвечивать, просто быть на чеку, не спать. Не то чтобы Тапок опасался бедуинов или не доверял им, просто в вопросах личной безопасности, как о безопасности своих людей, привык полагаться исключительно на собственные силы, но ну и силы своих людей. Впрочем, его предостороженности были лишними. Ночь прошла без любых эксцессов. Ну и ладно, пусть лучше все будет тихо, чем с проблемами. Как говорил один хороший знакомый Тапка, «Лучше перебдеть, чем не добдеть. Ближе к утру на дежурство заступил сам Тапок. Он специально оставил себе самую неприятную смену. Ближе под утро, когда спать хочется неимоверно. Луны, освещавшие пустыню всю ночь, уже медленно угасали. Отчетливо видна была всего одна, да и та уже уходила за горизонт, начавший олеть, близился рассвет. Тапок поежился. В это время было особо холодно, и от этого еще больше хотелось спать. Но он, конечно же, держался. Его внимание привлекли бедуины, начавшие выбираться из своих палаток. Все они были в белых одеждах, сияющим под светом хэй, медленно клонящийся к горизонту. Тапок оживился. Тапок оживился. Дрему как рукой сняло. Он во все глаза уставился на происходящее действие. А меж тем бедуины собрались в толпу и двинулись к центру лагеря. Алькарон в сопровождении Гура и еще двоих бойцов оказался в первых рядах. Они остановились перед накрытой брезентом кучей непонятно чего. По кивку главы клана брезент был снят а под ним оказалась громадная поленница, сложенная из небольших бревнышек. Небывалая роскошь. Дерево в пустыне найти не так уж и легко, тем более спускать его просто на костер. а а, -а". До тапка дошло. Он разглядел между бревнами, словно в низших, телопавших в бою бедуинов. Теперь все стало на свои места. Это погребальная церемония. Алькаран что-то громко заговорил на родном наречии повернувшись в сторону все больше светлеющего востока. Его голос взлетал в небо, а еще не севшая луна из-за спины создавала мистический орел вокруг его фигуры. В тот миг, когда первый робкий луч солнца пробился из-за горизонта, Алькарон и трое его сопровождающих поднесли факелок к погребальному костру, и тот моментально вспыхнул, явно политый заранее чем-то горючим. Толпа, окружившая погребальный костер, безмолвно глядела как превращаются в пепел тела погибших друзей и соратников. Когда пламя поднялось на несколько метров вверх, а в языках пламени уже было не разглядеть тел, бедуины один за другим, подойдя к костру, брали уголек и прикладывали к собственному телу, оставляя ожог. Тапок отметил, что руки Алькарона были испещерены такими точками, ожогами от запястья до плеча. Раньше этого видно не было. Алькарон носил одежду, скрывавшую шрамы, но сейчас... Тапок смог отчетливо разглядеть все и в деталях. Когда последний из бедуинов поставил себе метку, все они разошлись, и лишь Алькарон стоял над пепелищем, о чем-то задумавшись. Чуть позже в свою палатку ушел и он. На этом все и закончилось. Далее Тапок уже спокойно дожидался конца своей смены. Утром к ним подбежал совсем юный бедуин и, поклонившись, сообщил, что отправление через час, можно не беспокоиться про их долю добычи. Она загружена в лихтер и будет доставлена к Дому Песков. «Дам Песков?» – удивленно произнес Вик. «Что это?» «Видимо, база наших друзей. Вообще, это здоровенная гравиплатформа-трансформер. Сам увидишь», – ответил ему Юси, уже одетая, проверяющая свой интерсептор. «Спасибо», – кивнул Тапок посланнику, после чего повернулся к своим. «Давайте в темпе». Быстро распределив всех по местам, он задумчиво выволок из гравицикла Вика Пленного Мара, о котором все вчера забыли. Вид тот имел неважнецкий, но не может человек 16 часов пролежать на стальном полу и не сходить в туалет. Впрочем, и раньше от него не цветами пахло, так что ничего существенного не изменилось. — Ну, что нам с тобой делать? — спросил у него Тапок, нахмурившись. — Да бедуинам давай продадим. Предложил вездесущий полос. Продавать нельзя, покачал головой Тапок. Не люблю я торговцев людьми. И становиться одним из них уж тем более не хочу. Ну не отпускать же, пожал плечами полос. Пристрели тогда. Тапок повернулся к пленнику. Что скажешь? Пристрелить, чтобы не мучился. Бандита стервеньево замотал головой. мол, «Не-не-не-не, Не-не-не-не-не, не пристрелить! «А может, подарить тебе бедуинам? Им точно нужны рабы!» Мар еще яростно затряс головой. «О, а это идея!» Словно бы сам себе сказал тапок. И затем вновь поглядел на пленника. «Точно! Пожалуй, если ты не можешь ничего полезного мне сказать, подарю тебе Алькарону!» Мар принялся яростно мычать, всем своим видом демонстрируя готовность рассказать все, что только может. Тапок вынул из его рта кляп. Я весь внимание. Что ты хочешь знать? Я все расскажу! Выпалил Мар. Первое. Откуда у вас экзоскелеты и прочее тяжелое оружие? Я не понимаю, о чем ты? Броня! Экзоскелеты! У другой банды купили! Какой еще банды? А черт их знает! Странные какие-то типы. Мы с ними всего один раз пересекались! Ган о чем-то с ними договаривался, после чего они и подогнали нам пушки. Чего там они договорились? За что Ган выторговал пушки, я без понятия. Давай о банде подробнее. Как выглядели? И где вы их нашли вообще? Какие-то маньяки! Их целая толпа! И у них просто гора тяжелого оружия и брони. Они перенесли сюда вместе со всеми этими запасами, как я понял. Так, кивнул Тапок, продолжай. Мы сначала на них наехали. Ган хотел все отжать. Но мы так-то по зубам получили. Короче, хана нам. Но вместо того, чтобы добить нас, эти черти предложили сотрудничество. И Дон сразу согласился. Что за сотрудничество? Чего они хотели? Не знаю. Они с Доном говорили. А нам он не отчитывался. Где их база? Я не знаю. Мы с ними встретились посреди пустыни и они нам передали оружие. На этом все. Больше их не видел. Тапок хмыкнул, глядя на Мара. Ладно, верю. Тогда дальше. Где расположена ваша база? В пустыне. Возле края Линдсен. На лицах Вика Пола заюси отражалось одинаковое недоумение. Похоже, название края Линдсен никому ничего не сказала. Где именно находится это место? Эмм, к северу отсюда. «Где-то три дня пути на гравий!» «Ага», — кивнул Тапок. «Уже понятнее. Хорошо. Пока не буду отдавать тебе бедуинам. И даже не пристрелю». Мар облегченно выдохнул, а Тапок незаметно усмехнулся. Когда свернули лагерь и двинулись вслед за бедуинами, на месте, где был гравилет Вика, осталась стоять маленькая металлическая клетка, которую Вик с отвращением выкинул еще в ночь приезда. Видимо... С ней были связаны не лучшие его воспоминания. Теперь в ней сидел Мар. Чтобы он не вопил, кляп у него изо рта тапок вынимать не стал, как и развязывать руки. В клетке стоял миска мутноватой воды и лежали любимые бульбаны за тапка. Недавно еще такие нежные и ласковые уже начали превращаться в обжигающие плоть огненные языки. И сидящий в клетке отлично понимал, что скоро он окажется на раскаленной песчаной сковороде. Его тоскливый вой было слышно даже несмотря на кляп. Юси единственная всей команды решила все-таки поговорить с боссом. В ее картине мира оставлять человека на верную смерть было жестоко. Нажав кнопку вызова, она связалась с тапком на его личном канале, а не на общем. «Босс, зачем ты так с ним? и бы добил». «Не лучшее». «Но это же бесчеловечно! Зачем ты...» «Репутация. Я вслух обещал его не убивать. Я не убил. И даже оставил воду и пищу». «Но это мало ему поможет, ведь...» «Он получил многим больше, чем сам оставлял пленникам». «Но это не повод поступать так же, как они...» — буркнул Юси. «Что ты от меня хочешь? Чтобы я отпустил его?» — рявкнул тапок. «Нет но...» «Никаких но...» Такие, как этот тип, не имеет права на второй шанс. Дай ему волю, и в первую же ночь он попытается нас прирезать. Мар есть Мар. А как же Полос? Его то не стал убивать? Он исключение исправил. И почему же Полос исключение, а этот бедолага правило? Потому что Полос едет с нами на гравицикле с оружием в руках. И буквально позавчера он спас нам обоим жизнь. Но при этом я не уверен, что в один прекрасный вечер Он не попробует нас всех вырезать, если ему это будет выгодно. Тогда почему бы не оставить его? Потому что он нам нужен. И закончим уже. Я устал объяснять тебе свои приказы. Не нравится? Получишь свою долю добычи в хабе и можешь быть свободна. Ладно, молчу. Но все равно, это садизм. При следующем приступе гуманизма вспомни тех парней которые собирались по кругу пустить тебе и твою подругу, — хмыкнул Тапок. Их бы ты пожалела? Юсин этот вопрос отвечать не стала. Виды пустыни не слишком отличались, и эта местность исключением не стала. Вокруг все выглядело точно так же, как и в сотни километров отсюда. Пески, барханы и нестерпимая жара. Не будь компаса, Тапок бы даже не смог понять, куда им лететь. Никаких ориентиров. Попросту не к чему привязаться глазами. Но кавалькада бедуинов уверенно перемахивала одни гряды барханов, объезжая другие. И прямо как по ниточке выехала к тому самому всполоху, откуда началась погоня за токсичными мародерами. Ну что ж с ней взять, пустынники на то и пустынники. Возле куска промзоны был явно еще недавно развернут лагерь. Об этом говорили дымящиеся угли на месте костров и разровненный песок на котором только-только стояли палатки. Но сейчас ничего подобного здесь не было. Зато рядом со Сполохом всего в сотни метров друг от друга висели сразу три здоровенные грави-платформы, на которых вовсю суетились люди. Тапок отметил, что эти машины в корне отличались от той, которую ему удалось подбить. Впрочем, они между собой были не слишком-то схожи, разве что идеально совпадающей длиной. Две платформы имели широкие палубы, Накрыты сверху самодельный крыш от солнечных лучей. На одной было множество сваренных на скорую руку рам, явно для установки шатров. но ну на второй вся палуба была занята контейнерами. На третьей платформе имелась куча настроек, что придавало ей схожесть с небольшим поселением. А еще на ней были аж три пандуса для погрузки. Именно она была базой клана Аль-Карона. Тапка и команду, как особых гостей, размещать отдельно от других членов клана не стали. Между надстройками центральной части было некое подобие небольшой площади. На ней разместили свои шатры-бедуины, и сюда же посланец Алькарона, в роли которого выступил в этот раз Гур, личный телохранитель Алькарона, пригласил этапка с командой. Юси успела шепнуть командиру, чтобы тот не смел отказываться от предложенного места. Ведь это огромная часть для посторонних. Если им позволили жить рядом с членами клана, то это значит, что их признали равными воинами клана. Отказ от подобной чести – страшное оскорбление. И даже несмотря на все расположение Алькарона, можно за подобную выходку поплатиться. Впрочем, та пока не думал отказывать. Место как место. Чего буровозить? Гравилеты байки бедуинов располагались в отдельном сегменте трюма с возможностью быстрого старта. Видимо, все-таки нападения на караваны случались, и дети пустыни должны были быть готовы в любой момент вылететь на перехват или же защищать платформу. Кровелеты и три байка заняли пустующие места. Все же потери в бою у клана были большими, и свободных площадок было куда больше, чем занятых. Сама по себе постановка лагеря на платформе не заняла много времени. Шатрами щедро поделились бедуины, но вполне можно было обойтись и палатками, которые имелись у команды Тапка. Однако чуть позже Тапок и компания по достоинству оценили эти прекрасные полотняные конструкции, натянутые на прочный каркас из армпласта, Они отлично защищали от жары у лучей местного светила. Пусть внутри не было прохладно, но все же терпимо. Во всяком случае, лучше, чем в палатках. Правда, Тапок не слишком понимал тягу своих союзников к белому цвету. Он слишком маркий и приметный. Хотя, с другой стороны, по светлой ткани будет прохладнее, чем по темной, которая прямо-таки притягивает солнечные лучи. Да и вообще, какая разница? «Если тебе дали шатры просто так, не отказывать же?» Внутри каждого из двух выделенных им шатров стояли каркасные кровати, лежали ковры, в общем, было обеспечено все то, что бедуины считали необходимым комфортом для дорогих гостей. А судя по реакции его товарищей, это был аналог номера «люкс» где-то в золотых мирах. Полос, развалившись на кровати, домотал бинт на ногу и блаженно вытянулся, хрустнул суставами, Закряхтел от удовольствия и заявил. «Блин, босс, а ведь нас и впрямь приняли как очень важных шишек, когда я арендовал место в караване пустынников. Хрен кто расстарался так, при том, что платили мы им, мягко говоря, немало». «Ага, я тоже как-то раз путешествовал в караване бедуинов, на гонки ехала», — встрел Юси. «Так там даже место под палатку выдели с треском». Типа в ангаре можно спать, чужаки. Какие еще вам палатки? А тут прямо люкс. Думаю, это взятка. «Взятка?» нахмурился Тапок. «За что?» «Уверена. Алькарон, очень интересна твоя история, босс». Тапок просто развел руками. Ну, мол, и ладно. Затем плюхнулся на кровать. В конце концов, никто не знает, когда еще раз представится возможность просто лечь и полежать. Момент старта платформы не пропустил никто. Зрелище было действительно эпичным. Все три игровые платформы медленно поднимались вверх, плавно сближаясь между собой. На высоте в пару сотен метров они сошлись и выпустили стыковочные модули. Теперь тапку стало понятно. Что такое платформа-трансформеры? В воздухе все три части соединились, превращаясь в единый аппарат, оснащенный двумя дюжинами двигателей, утыканный пулеметами и несущими внутри несколько сотен воинов-бедуинов целых три клана. Да уж. По сравнению с получившимся гигантом, гравиплатформа Маров выглядела как спасательный бот рядом с крейсером. Впрочем, как оказалось, за все надо платить. Три платформы, объединившись в одну, стали чрезвычайно медленными и неповоротливыми, да и скорость их подъема оставляла желать лучшего. Выше двух сотен метров она забирала следующие два с половиной часа, Причем, как казалось тапку, две сотни были пределом, выше которого они не смогли бы выйти. Впрочем, поднявшись на эту высоту, платформы включили движки и почесали весьма бодро. Конечно, гораздо медленнее, чем двигаться на гравицикле. Зато куда комфортнее. По палубе гулял ветер, изначально казавшийся теплым, комфортным. Но уже через полчаса он начинал пронизывать просто до костей. Он нас завывал в натянутых тросах гудел на веревках, которые крепили шатры и палатки, и звонко пел в стальных фермах самой игровой платформы. Пустыня отсюда сверху казалась даже по-своему прекрасной. Эдакий океан, в котором изредка виднелись скальные массивы, будто острова среди песчаных волн. Пару раз тапок, наблюдавший за дюнами, замечал вдалеке небольшие группы гравибайков. Некоторые летели сами по себе, другие сопровождали большие грузовые гравилеты. Завидев платформу, все эти группы немедленно выстраивались в круг, направляя в небо свои стволы, и напряженно ждали, пока не убеждались, что на платформе до них нет дела. Похоже, что в этом мире целью для налета мог стать любой отряд в пустыне. А еще Тапок был удивлен, как много им повстречалось других людей. Однако Полос объяснил это явление просто. Платформа бедуинов двигалась по торговому маршруту поэтому им встречались только караванов. К вечеру тапку изрядно наскучило и наблюдение за пустыней, и дрема на кровати, и словесный пинг-понг с полозом, поэтому, прихватив с собой из запаса бутылку хорошего вискаря, он пошел к шатру Корона. У входа тапок завис, так как не мог сообразить, как дать хозяину шатра знать о том, что он на пороге. Постучать было некуда, да и у входа, вопреки его ожиданиям, не стояло никаких крепких молодцев поэтому Тапок, мысленно пожав плечами, просто отодвинул полок и громко кашлянул.